Глава 9. Номен или Эквилибрит. Гутье, окрестности замка Визмарк, 24-25 июля 3273 года. Он был устрашающе огромен. Колоссальный угловатый силуэт на фоне лазурного неба и зеленоватого океана. Гнетущие впечатления усиливали темно-серые. Почти черные и багровые гранитные блоки, из которых были сложены стены и три главные башни. Квадратная центральная башня с полуобвалившейся четырехскатной крышей, остальные две метров на десять пониже, похожи на гигантские цилиндры с зубцами поверху. Могучая скала землистого цвета с редкими вкраплениями живой зелени нависает над маленькой бухточкой, виден остов некогда обширной пристани. Под скальным выходом со стороны низины Можно заметить поросшие чахлым кустарником развалины нескольких каменных зданий, наверняка выполнявших при цитадели роль конюшен, складов или казарм. Вроде бы здесь жило много людей. Значительно больше, чем в берлоге Зигвальда. Тысяч пять или шесть. От деревянных построек за долгие десятилетия вообще ничего не осталось. Даже фундаментов. Кругом высокая трава с острыми листьями, горявые деревца и валуны. Печальный пейзаж. В таких декорациях должны обитать сказочные злодеи, обязанные заточать в темнице прекрасных принцесс и хранить в мрачных подземельях сундуки с золотом и самоцветами. Прикованные цепями к стенам белые скелеты, призраки и летучие мыши обязательны. Полный набор готических ужасов. Замок Синей Бороды. Больше того, замок по-настоящему проклятый, забытый и давным-давно оставленный людьми. Оставленный – это мягко сказано. Последнее сражение времен мятежа Риттера фон Визмара отгремело именно здесь, на зимнее солнцестояние 3149 года, в последние дни декабря. Зигвальд говорил, что был жуткий мороз и метель, сильнейший шторм на море разбил прибрежный лед и выбрасывал на землю огромные ледяные глыбы. Замок защищали около 200 благородных и тысячи полторы простецов. штурмующих было в пятеро больше вон там слева стена разбита а камень расплавился ночью появилась гвардия небес они и поставили точку в осаде разрушив укрепление синей молнии в единый миг на рассвете атакующие вошли в крепость через этот пролом и устроили невероятную резню никто из обитателей морского замка не уцелел по большому счету его долгое сопротивление отвлекло внимание командиров войска противостоящего мятежникам, и прикрыла отход Визмара на север. Никто не знал, что глава мятежников покинул свои владения, решив нарушить тысячелетний запрет и воспользоваться действующей точкой перехода, что расположено ближе к Лейгангеру, в предгорьях. Он уехал с загодя, с небольшой свитой, и с той поры исчез из истории Меркуриума. «К ночи мы туда не полезем», сказал Зигуль, подозрительно разглядывая скалу. «Опасно». Про морской замок всякое рассказывают, я этому верю. Видите холмы? Их обводят две речки. За грядой и перед ней через текущую вдоль нечисть не перебирается. Там должно быть безопасно. Переночуем. Не нравится мне эта местность, — со знанием дела проговорил Николай, то и дело ощупывавшие свои амулеты. Жилья в ближайшей округе никакого. Люди ушли отсюда больше столетия назад. А когда уходит человек, на его месте появляются... другие. Не забывайте, мы рядом с Танвальдом. Одно это должно настораживать. Следы в лесу заметили? Нет? Обычных животных мы не встречали целый день. Зверье тоже сторонится окрестностей морского замка, и это явно не случайно. Зигвальд, нам могут грозить очень крупные неприятности. Никакой алхимии не спасешься. Предупреждал ведь, надо было взять с собой хотя бы с десяток простецов покрепче. «Это дело касается только благородных», — категорично сказал жучок. «Незачем лишние глаза и уши. Поехали, давайте за мной. К закату нужно оказаться на холмах и развести огонь». Достопочтенный алхимик из подтишка показал мне кулак. Николай был уверен, что-то я во всем виноват. лошади обошли твердыню визмаров по широкой дуге потом зиггольд вывел нас на каменистый морской берег где сохранились остатки тропы по правую руку освещенный склоняющимся к горизонту солнцем океан по левую густой лес и уступами поднимающиеся к небесам скалы один из отрогов танвальского хребта колоссальным гребнем спускался к морю замок устроился на самом его оконечии берлога и вторая технологическая зона остались гораздо южнее. За три дня мы преодолели километров 180, останавливаясь только на ночевке и краткие стоянки днем. Лошади нуждались в отдыхе. Чем ближе к горам, тем реже встречались деревни и маленькие поместья соседей Зигвальда, как две капли воды, напоминавшие баршанцы. Гатийские традиции в строительстве соблюдались повсеместно. Одно только дерево, никакого камня. Исключением были замки крупных магнатов наподобие фон Визморов, или зиггольдовского папаши, владевшего землями от бюрдала до границ с Моравией, далеко на юге. Деревянные крепости возводили младшие сыновья или совсем бедные дворяне, не входившие в крупные и многочисленные кланы. С появлением Николая из Дольной Краловицы, разгильдяя бюрократа и алхимика, моя жизнь несколько упростилась. Теперь я мог задавать вопросы и получать на них вполне доступные моему пониманию ответы. Нэтика после недавнего разговора на повышенных тонах дулся на людей и в разговоры вступал редко. Копил информацию, стараясь нас не раздражать. зигвальджи поставил алхимика перед непреложным фактом. Он полагает меня Стефаном фон Визмором, одним из родственников знаменитого мятежника. Никаких споров на эту тему быть не может и сомневаться в данном факте никому не позволено. Николай только руками разводил. А мне сказал, что я попался в сети ушлого варвара, как кур-вощик. Якобы у Зигульда насчет меня появились какие-то странные планы. Недаром он потащил нас в поход к морскому замку. Главный совет Николая можно выразить одной фразой. Не давай себя использовать. Мало ли что взврело в голову жучку. Готийцы — народ непредсказуемый и больше других одичавший. Далее мне пришлось выслушать краткую лекцию о тестах Серки с Рома, искусственной деградации, массового сознания и прочих меркурианских ужасов. Хорошо, что мы говорили на русском языке, и Зигвальд ничего не понимал, иначе он разорвал бы алхимика на мелкие и крупные части. Я еще могу как-то принять эксперименты в области создания искусственных экосфер, но зачем же преднамеренно калечить психику людей? Неттика язвить по этому поводу не осмеливался. Вероятно, пытался осознать масштаб проводимого над меркуриумом опыта. Николай отговаривал со стандартными фразами. Они сами виноваты. В первые годы формирования субцивилизации Меркуриума предполагалось, что развитие сообщества пойдет по вполне традиционному пути. Однако людей здесь было слишком мало. Первое поколение насчитывало не более 30 тысяч человек. Приходилось думать о хлебе насущном. выход из цивилизованной земли не привыкли жить натуральным хозяйством. Кто именно подсказал кажущийся вполне разумный выход из неизвестного? Но это был первый решительный поворот в сторону будущего феодального устройства. Тяжелой и грязной работой пускай занимаются андроиды. Сказано – сделано. В те времена благородные еще вовсю путешествовали между мирами. Первый автоматический комплекс для производства искусственных людей был заказан на Юноне, где очень быстро восстановили технологические цепочки по образцу Земли. Так появилась первая технозона, существование которой тогда никто не собирался скрывать. Быстро выяснилось, что с экономической точки зрения использовать андроидов невыгодно, слишком длительный процесс изготовления, требующий редких и дорогих ресурсов. Биотехничные организмы с электронным искусственным разумом никак не могли заменить обычных людей. Появилась новая светлая идея – обратиться за помощью на Граульф, где занимались чистой биологией. Без всякой механики. Если меркурианцам требуется прислуга, наилучшим выходом будет клонирование. Такой вариант напрашивался сам собой. Осуществление проекта заняло около 30 лет и породило к жизни термин «корректированная разумность». Впервые в истории человечества, что прежнего, что нынешнего, была создана абсолютно новая раса живых существ на человеческой основе. Для клонирования использовались Неизменные клетки со стандартным набором в 46 хомосом. Разумность корректировали РНК-индибиторами, имплантировавшимися эмбриону. Клон мог жить и действовать подобно обычным людям эпохи до катастрофы. Однако нейропрограммирование гарантировало полное подчинение хозяевам и направляло на выполнение определенных функций. «Не надо думать, что клоны несчастны», – объяснил мне Николай. «Им нравится заниматься своим делом. выращивать хлеб, пасти коров или ремесленничать. Они не осознают никакой ущербности. Есть господа, а есть простецы. Так было установлено изначально. Разумеется, проект с самого начала был засекречен по этическим соображениям. Не думаю, что другие субцивилизации восприняли бы этот эксперимент с энтузиазмом. Разумность как таковая всегда оставалась для человека священной коровой, неким даром свыше, а не совокупностью сложнейших электрохимических процессов в нейронах. «Вы попросту взорвались», – убежденно сказал я. «Так нельзя делать. Разум остается разумом, а вовсе не какой-то идиотской совокупностью процессов. И ты еще говоришь об этике». «Взорвались не мы, а меркурианцы. Это во-первых. Идея принадлежала их первому поколению». В те времена никто не рассчитывал, что вместо десятка другого тысяч клонированных слуг в итоге получится искусственная цивилизация. Во-вторых, лавину сдвинула программа «Легенда», тоже местное изобретение. Большой игрой она была только для переселенцев Земли и их детей. Внуки начали сживаться с реальностью, а правнуки накрепко усвоили «это жизнь, а не сказка». Когда стало окончательно ясно, что пути назад отрезаны, начавшие игру люди приняли все меры к тому, чтобы впредь никто не догадывался о том, что Меркуриум всего лишь один гигантский полигон, на котором проходят обкатку удивительные создания высоколобых граульфианцев. Игра быстро переродилась в неприятную яхь, где дракон или вурдалак ничем не примечательные лошади или кошки. Почему, впрочем, неприятные? Меркурианцы вполне довольны. Сказал бы ты это Зигвальду или его братцу наутро после тройного затмения? Николай промолчал и отвел взгляд. Кажется, он знал, что я прав и сам тяготился, но признаваться в этом пока не желал. Чем дальше большая игра уводила меркурианцев в дебри неофеодальной системы, тем активнее трудился университет. Были разработаны отдельные подвиды клонов, этнические типы. специально для разных климатических зон, где нагрузка на организм была выше стандартной. Появились знаменитые семь крепостей. Одна так и осталась, строго профилированной, на производство андроидов. Их использовали как дополнительных наблюдателей в зоне возле районов, где легенду притворяли в жизнь особенно активно. Обычно искусственные люди выступали под маской монахов или священников. Так удобнее, да и простецы будут непременно прислушиваться к пользующемуся авторитетом святому брату. Религиозность им тоже предварительно вбивали через РНК-перевод. Подмеченная мною инетика цикличность воспроизводства клонов составляла 9 лет. Они действительно не рождались, а появлялись на свет в нанотанках технологических зон, откуда потом распределялись по регионам, где возникал демографический спад, вызванный естественным или искусственными причинами. Никаких аистов или капусты, Таинство рождения новых корректированных разумных рабочих единиц, так и хочется сказать особи было отдано на откуп Меркурианской церкви, решавшей, кому из простиц доверить дитя. Появление в семье простицов дарованного ребенка активизировало у женщины-клона соответствующие инстинкты и лактацию. А дальше все шло накатанным путем – кормление, воспитание, взросление. Думаю, незачем упоминать, что клоны стерильны, хотя и получают удовольствие от секса так же, как и нормальные люди. На мой взгляд, это чудовищно. Безграничное, вышедшее за все пределы морали, глублением над естеством. Отлично понимаю граульфианцев, окутавших проект завесой непроницаемой тайны и ничуть не меньше понимаю Николая, вдруг посвятившего меня в святая святых. Он со средневековым коварством повязал меня этим секретом, твердо зная, что теперь я от него никуда не денусь. Или он руководствовался иными соображениями, а у меня случился очередной приступ паранойи? Зигваль тоже не давал свободно вздохнуть. Вот уж кто-кто, а он точно знал, что никакой я не Визмар. Однако в присутствии алхимика Зигваль, не переставая назвал меня вашей светлостью, всячески подчеркивая свою вассальную зависимость от чужака, не являющегося ни дворянином, ни тем более хомонолус. Николай поначалу от души дивился, но затем предпочел избрать выжидательную позицию и сообщил мне, что намерен погостить в берлоге недельку-другую, присмотреться к Зигвальду попристальнее, ибо жучок не настолько прост, как кажется на первый взгляд. Когда последовала внезапная и рискованная инициатива съездить на север к морскому замку, мы с Николаем окончательно перестали понимать его мотивации. Зигвальд настаивал, поначалу ненавязчиво, а затем поставил перед фактом, Выезжаем завтра утром. Поклажи и припасы готовы. Достопочтеннейший алхимик из краловица окажет неоценимую услугу, если отправится вместе с нами. На простой вопрос «Зачем?» наш гостеприимный хозяин ответил одному из наследников Риттера фон Визмара «Следует непременно взглянуть на владения, принадлежащие ему и его семье по праву и древним законам». Николай что-то промямлил насчет отлучения от церкви и проклятия, но Зигваль только отмахнулся. Его это нисколечко не волновало. «Почему совпадение герба Визмара с эмблемой твоего корабля оказало на него такое влияние?» – недоумевал Николай. «Опять задействован пресловутый мифологический менталитет. Меркурианцы полагают, что любые знаки имеют скрытый смысл. Как пишет один здешний богослов, мир, существующий, отражается в символах, в неисчерпаемом обилии символов, коими господь через посредство творений своих, глаголит к нам о вечной жизни. Учтем, что знаки и знаки знаков используются только тогда, когда есть недостаток вещей. От этого и будем плясать дальше. Ничего не понял, сказал я, пожав плечами. зигольду известно, кто я такой, но он уперся рогом в стену и предпочитает считать меня тем, кем хочет. Он или не до конца верит моему рассказу, или в очередной раз истолковывается в совпадение с мистической точки зрения. Кстати, он вообще не верит в падение и случайности. Ты, между прочим, не лучше. Я согласен, что судьба оказывает влияние на человеческую жизнь. Но твердая предопределенность? Скорее нет. Разве может быть заранее предопределено, что у меня однажды заболит зуб или порвется рукав? Знаки, многозначительно повторил алхимик, ткнув пальцем мне в грудь. причем исключительно благоприятные. Вот чем сейчас руководствуется Зигвальд. История с окульем гербом только одна из многих составляющих целостной картины, сложившейся в его мозгу. Ты прошел через лес, окружавший крепость, что само по себе исключительное достижение. Скажи спасибо искусственному разуму и детекторам ПМК, вовремя предупреждавшим об опасности. Потом вам, зигвальдом удалось обмануть Гвардию Небес, Твои неслыханные подвиги, вернее, непостижимая удачливость в ночь тройного затмения только укрепили веру жучка в том, что инопланетный гость особенный. Меркурианцы, северяне в особенности, считают удачу однозначным признаком благосклонности бога или богов, в зависимости от верований Если ты находишься рядом с человеком, которому сопутствует везение, часть этого везения обязательно перепадет тебе. Усекаешь? Так просто, от Зигвальда, ты теперь не отвяжешься. Поэтому будь внимателен и не говори лишнего. Особенно при чужих людях. Одно имя Визмаров за пределами Гутии приведет тебя на плаху. — У вас разве смертную казнь не отменили? — безнадежно спросил я. — Хотя бы для благородных. — Отменить древнейший и самый надежный институт наказания? Ты в своем уме? Меня другое волнует. «Я-то Зигвальду для чего понадобился?» «Кое-кто мне недавно шепнул, что мятежники Риттера фон Визмара очень интересовались граульфиансами и это тоже наводит на всякие мысли». «Какие именно?» «Сказал же, всякие. Что-то нечисто с этим мятежом. Но что конкретно, остается только гадать».